Юрий Поляков. Сов детство 2. Пионерская ночь. От автора. Вы держите в руках Сов детство 2. Продолжение моей книги о светлом прошлом. Она вышла год назад и вызвала большой интерес читателей, которые в своих письмах сразу же буквально потребовали, чтобы я сочинил вторую часть. Что ж, как выразился великий Пушкин: "На вот возьми её скорей". Думаю, успех первой книги связан не столько с достоинствами текста, хотя и без них не обошлось, сколько с особым отношением каждого человека к начальной поре своей жизни.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 попадаются сочинения и о детстве, прошедшем в Советском Союзе, в котором мне тоже довелось родиться и взмужать. От чтения некоторых текстов остаётся ощущение, что будущие литераторы выросли в стране, где их мучили, тиранили, терзали, унижали, питая мраком безысходного оптимизма, глумливо бодрыми пионерскими песнями, сбалансированным питанием и насильственным летним отдыхом. Оказывается, во дворе их нещадно лупили за задумчивый вид или за теелевую фамилию. Наверное, родившись чернокожими работягами в колониальном Конго, эти авторы были бы намного счастливее. Если верить подобным пишущим фантазёрам, в те жуткие годы, а задача в учителя неправильным вопросом про светлое будущее всего человечества коммунизм, можно было остаться на второй год.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 Возможно, так оно там и было. Не знаю, не посещал. У меня, выросшего в общежитии маргаринового завода, от советского детства и отрочества остались иные впечатления, если и не радужные, то вполне добрые и светлые. Сов детство 2. Книга о лете. О том, как во времена, когда я был пионером, детвора проводила большие каникулы. Я, например, отдыхал в обычном пионерском лагере Дружба. что располагался близ платформы Выстрекова по Велецкой железной дороге. А о нём я и написал в этой книге с памятливой симпатией. А ещё я ездил на Волгу, в селище родные места моего неродного деда Жоржика. Ах, каким длинным, почти бесконечным было лето моего детства. Увы, время с возрастом ускоряется, хотя должно быть наоборот. С сознаюсь, Я пишу о своём коммунистическом детстве с трепетом, погружаясь сердцем в живую воду памяти, извлекая из глубин сознания милые мелочи минувшего, перебирая забытые словечки ушедшей эпохи, стараясь воплотить в языке тот далёкий, утраченный мир, который исчез навсегда вместе с Советским Союзом, со страной, где устремляясь в будущее, так любили для скорости сокращать. Ликбез колхоз, комсомол, райком, спортзал, детсад, сов детство. С сознаюсь, это очень непросто воссоздавать ушедшее время. Многое забылось, исказилось, покрылось домыслами, а что-то преобразилось под поздними впечатлениями до неузнаваемости. Публикуя год назад сов детство, я обратился к читателям с просьбой: если они обнаружат неточности, А то и откровенные ошибки, сообщить об этом автору по адресу yuri.polyakov@inbox.ru. Многие откликнулись, и первая часть теперь переиздана с исправлениями, подказанными вами, мои бдительные читатели. Не могу не назвать тех, кто нашёл время отправить мне свои замечания. Вот их имена: Александр Бачиров, Марина Борисенко. Александр, не назвавший свою фамилию. Сергей Мельников, Павел Майоров-Самарчан, Владислав Дебров, Александр Посадков, Александр Бисеров, Александр Потратиев, Сергей Литовченко, Алиса из Петербурга, Эль Губанков, Ирина Доленина, Валентина Алексеева, Светлана Руненко, Тагир Мохамадеев, Галина Филиппенко, Юрий Зеленский, Сергей Шатилин. и другие. Многие предпочли остаться инкогнито, скромно отрекомендовавшись, например, ваш читатель или, скажем, гуманитарий в Штатах. Спасибо за помощь. Впрочем, моя просьба и электронный адрес остаются в силе касательно и совдество 2. Замеченные ошибки, неточности, дружеские советы, дельная критика принимаются с благодарностью. и будут учтены при подготовке переезда. А напоследок напомню моё давнее наблюдение. Тем, кто не любит своё советское детство и нынешняя Россия, вступившая в пору серьёзных испытаний, категорически не нравится. Такая вот странная закономерность. С сознаюсь, люди, не любящие свою родину, всегда вызывали у меня неприязненные чувства, объяснить которые лучше всего иносказанием. Давным-давно в пионерском лагере вожатый, учившийся на биолога, объяснял нам, что не все насекомые, садящиеся на цветы, собирают мёд, хотя порой они внешне похожи на тружениц пчёл. Это мимикрия, подделка. На самом деле они просто любят сладкое, ничего не желая отдавать взамен. Думаю, моя аллегория весьма прозрачна и понятна. Юрий Поляков Переделкино, июль 2022 год.